Выбор. Приходят в жизни времена, когда должны мы сделать выбор и вспомнить все, что ценишь, любишь, принять решение, либо-либо. И только ты за все в ответе и сам решаешь, прав или нет, и нам никто на белом свете не даст на блюдечке ответ. А время выбора жестоко, Вот первый шаг, и нет возврата, и не вернешь, и не исправишь, неважно, кто был виноватым. Бывает так, что мы должны принять решение мгновенно. Между ударами на сердце оно должно быть непременно, иначе жизнь решит за нас. И мы пойдем чужой дорогой, такой мучительной и горькой, с душой наполненной тревогой. Так значит, мы за все в ответе, за счастье близких, за удачу, за исполнение мечты, да будет так и не иначе.